Глава 36. Недостача. Ну что, баритон-капитан, прогулялись? Я понимаю, что провинился, шторм-капитан, но... А вы не ведали, что мы находимся на полюсе, и солнце стоят над горизонтом все меньше? А ночь наступает раньше, чем всегда. Не понимали, что как бы быстро вы ни двигались вперед, хотя и это невозможно, учитывая чужую враждебную местность? Но мы задержались из-за находки деревни, вы же знаете, шторм-капитан, там ведь... Помолчите, баритон-капитан. Так вот, вы должны были знать, как бы быстро вы ни двигались вперед, назад, так или иначе вам придется возвращаться по темноте, так ведь? Но ведь у нас фонари, приборы ночного... Думаете, браши действительно остолопы? Считаете себя намного умнее южан? Мне вот кажется, они-то... находясь почти рядом, сравнительно с империей, могли бы уже как-нибудь управиться с этой воинственной культурой. Очень подозреваю, что они оставили ее нетронутой специально, дабы таким, как вы, любителям приключений было несколько неповадно. Великолепная хитрость. Не тратить ни одного брошида на содержание гарнизона и все же иметь на данном клочке суши отличнейший гарнизон, точнее, вполне приемлемый за неимением другого. «А что, по крайней мере, с беспокоящими боевыми вылазками они вполне справляются, так?» «Да, шторм-капитан, вполне справляются. Я, честно говоря, совершенно не догадываюсь, когда же они успели выкрасть этих двоих моряков. Ведь все были с оружием, следили друг за другом. Туда ведь...» «Значит, плохо следили, Дор!» «И, кстати, насчет деревеньки. Как я понимаю, вы не нашли там ни одного живого недочеловека, так?» Разве и это не доказывает, что у местных дикарей в отношении битв с такими, как мы, все давным-давно отработано? Как только появляется корабль, население исчезает, и против вот таких, как мы, цивилизованных, спессивных умников, остаются только закаленные войны, обученные партизанским методом войны. Может и так, шторм капитан Касакри, но... «Ты знаешь, Дор, почему я сейчас не начинаю против тебя следствие по поводу халатности и прочего?» «Я еще пригожусь, наверное?» «Вовсе не потому. Просто пока ты с двадцатью доверенными тебе людьми гулял по окрестностям, мы тут -то тоже потеряли двоих». «Как? То есть мы же слышали, что здесь на берегу какая-то суматоха, как же...» «А вот так же точно. Хлоп, и нет двоих часовых. Как будто и не было». Но ведь вокруг относительно открытая местность, так? Это не то, что окружающие вас в походе кустарник. И ведь как-то сумели подобраться. Мало того, утащить этих часовых напрочь. Так они их не просто убили, а... Тот-то и оно. Похитили, также точно, как твоих двух. И ведь опять же, все были вооружены и уж точно не спали. Однако, может здесь мироконтропы какие-нибудь, а, капитан Стат? «Какая-нибудь боковая ветвь?» «И все-таки гарнизон у Браша здесь когда-то имелся. Я вон достаточно хорошо рассмотрел вчера в бинокль вершину соседнего острова». «Самосевой пик?» «Именно его. Там ведь наверху явно остатки локатора. Было бы интересно глянуть, что там случилось». «Капитан, но ведь надо же что-то делать. В каком плане?» «Они ведь захватили наших. Надо попробовать освободить, в смысле хотя бы найти». Те, кто был со мной в походе, просто рвутся обратно на выручку. Теперь надо действовать не на храпом, обмозговать надо. Но ведь если мы не сделаем даже попытки выручить своих, личный состав нас, может, конечно, и не съест с потрохами, но перестанет уважать, да, Дор Полека? Вот тут ты прав».